Глава тридцать четвертая. Сидеркрик, Невада. Среда, тридцать первое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан понадобилась целая минута, чтобы переварить то, что сообщил Эрик. Она знала свою биологическую мать только по статьям, прочитанным в таблоидах, по историям, которые успела услышать за короткое время, проведенное семьей Морголес. и по той единственной коробке фотографий, которую просмотрела в студии Норы. Но за время этих коротких встреч Слоан узнала, что Аннабель была начинающим фотографом, преданной женой и любящей матерью, которая обожала своего новорожденного ребенка. Этого оказалось достаточно, чтобы между ними установилась связь, какой бы хрупкой она ни была». И известие, что кровь Аннабели пролилась на ее собственной кухне, кровь, которую затем кто-то аккуратно вытер, оказалось душераздирающим. Полиция что-нибудь делала с этими уликами? Точно сказать не могу. У меня нет другой информации. Я не смог разыскать никого, кто тогда работал над этим делом. Но я могу себе представить, какой шум вызвало это открытие. Каким образом? Предполагаю, что полиция Штата, независимо от того, какое давление на нее оказывала семья Марголес, подозревала, что Престон имеет к этому какое-то отношение. «Престон» — это самый логичный и обычно первый вывод, к которому мы приходим всякий раз, когда жена пропадает без вести или ее находит мертвой. Муж — первый подозреваемый. В данном случае, поскольку вытертая кровь была обнаружена на кухне, детективам, расследующим дело, пришлось поверить в худшее, в то, что Аннабель мертва». А поскольку ее муж и ребенок пропали, они вероятно заподозрили, что Престон убил жену и скрылся вместе с их маленькой дочкой. Почему? Какой мотив? Судя по тому, что я узнала о своих родителях, они были безумно влюблены друг в друга. Понятия не имею. И это всего лишь предположение. Но из того, что я знаю о том лете между Престоном и Аннабель, все произошло очень быстро. Наверняка Нора Морголес поведала об этом. Возможно, он действительно чувствовал себя загнанным в ловушку. Возможно, он испытывал угрозы не совести и хотел вернуться к Стелле Коноли, своей бывшей невесте. Послушай, Слоан, я не знаю, что тогда думали следователи, но если я смогу извлечь пару потенциальных мотивов из воздуха спустя тридцать лет после свершившегося факта, будь уверена, они нашли их уже тогда. Но теперь возразила Слоан. Оглядываясь назад, у нас есть новая информация. Я жива, и мы знаем, что меня отдали на удочерение. От моих приемных родителей мы знаем, что они встречались только с женщиной, выдававшей себя за мою биологическую мать, с Вэнди Даунинг. Они сказали, что отец никак в этом не участвовал. ФБР сообщило тебе, что адвокат по имени Гай Минендос помог Вэнди Даунинг организовать удочерение. Мы можем утверждать, что этим адвокатом был Престон Марголес. Нет, отрезало Слоан. Я в это не верю. Я не могу в это поверить. Эрик покачал головой. Тогда мы должны продолжать копать. Остается изучить оставшуюся часть досье. Тогда посмотрим, что там еще обнаружится. В частности, нужно выяснить, как твоё исчезновение связано со смертью Бейкера Джонсия. Версия о том, что Аннабель и Престон сбежали, чтобы избежать судебного преследования за наезд на него, подтверждается тем фактом, что из дома пропали их вещи. Эрик передал через стол еще один лист бумаги. На нем были фотографии шкафов Престона и Аннабель. Пустые шкафы. Ничего, если не считать нескольких вешалок и случайных предметов. Одинокой туфли, свитшота, косметички. Их шкафы были пусты, как будто они собрали всю свою одежду перед отъездом. «Но кровь Аннабель, если Престон убил ее, зачем ему упаковывать вещи Аннабель?» «Обман? Чтобы все выглядело так, будто они сбежали вдвоем?» Эрик указал на коробке на столе. «В досье наверняка должно быть что-то еще, что поможет нам разобраться». Слон кивнула. «Давай займемся делом». Но прежде чем они приступили к делу, зазвонил телефон. Слон посмотрела на определитель номера и увидела, что это... Доктор Катти. Она подняла палец, сделав знак Эрику, и ответила: Алло, Слоан, это Ливия Катти. Я смогла просмотреть те два отчета о вскрытии, которые ты прислала. Есть время обсудить их? Да, спасибо, что перезвонили мне. Наткнулись на что-нибудь интересное? Гораздо больше, чем просто интересное. По моему скромному мнению, оба отчета ужасно неточны. Каким образом? Бейкер Джонс и погиб не в автомобильной катастрофе, а Сэнди Стамос не утонул.